Глава 125. Я прочел гениальную книгу. Фоном для действия в этом романе служит покушение на Гейдриха. Написан он чехом Иржевейлем. Называется «Мендельсон на крыше». Примечание. Иржевейль, или Вайль, 1900-1959. Чешский прозаик, журналист, переводчик. Русский перевод. Вайль. На крыше. Мендельсон. Главы из романа. Перевод Каменской. Журнал Нева. 2011 год. Номер пятый. Конец примечания. Название объясняется в первой же главе, которая читается почти как анекдот. Двое чешских работяг бродят по крыше оперы и ищут статую композитора Мендельсона, чтобы сбросить ее, поскольку композитор еврей. Приказ убрать статую был отдан самим Гейдрихом, страстным поклонником классической музыки, недавно назначенным протектором Богемии и Моравии. О том, чтобы не выполнить, с ним может быть и речи. Но ведь какая незадача? На крыше оказывается целая толпа статуй, ни одна не надписана. Гейдрих не уточнил, где тут статуя Мендельсона, и, кажется, никто даже из немцев не способен опознать нужную. При этом все боятся побеспокоить Гейдриха из-за подобной ерунды. свет наблюдающий за выполнением приказа, решается, наконец, посоветовать рабочим. «Обойдите статуи еще раз и внимательно глядите на носы, у которой нос больше всех, та и есть этот жид». И вот уже большеносому накидывают петлю на шею, и вот... Но кошмар! Это, оказывается, Вагнер! Примечание. Немецкий композитор Рихард Вагнер, 1813-1883, был любимым композитором Гитлера. Конец примечания. И все-таки ошибки в последний момент удается избежать. Несколькими главами дальше статуя Мендельсона наконец-то падает. Правда, несмотря на все старания чешских рабочих, свалить ее так, чтобы не слишком повредилась, Одна рука при падении отламывается. Рассказанная в книге Вайля забавная история основана на реальных фактах. Статуя Мендельсона действительно в сорок первом году положили на бок, и рука у нее отвалилась. Интересно, а потом эту руку приклеили обратно? Поди знай, но в любом случае выдуманный человеком, жившим в то время приключения бедолаги эсэсовца, которому поручают валить статуи, — это вершина бурлеска, — типичного для чешской литературы, всегда отличавшийся этим особым, чуть сладковатым и одновременно уничижительным местами черным юмором, крестным отцом которого был Ярослав Гашек, бессмертный создатель похождений бравого солдата Швейка.